Глава сороковая Новости меня, мягко говоря, выбили из колеи. Чего греха таить, я на некоторое время просто потеряла дар речь, пытаясь осознать, что сказал гард «Нет», — замотала я головой, когда вынурнула из своих мыслей. Дариус не мог так поступить. Он любил свою бывшую жену. Хоть нам и не удалось обсудить это, Он очень страдал, когда мы встретились с ним в первый раз. Такое просто невозможно!» С минуту Гаррет молча смотрел мне в лицо, а потом широко улыбнулся. «Я надеялся, что ты дашь такой ответ!» Мужчина склонил голову. «Ты права, он не делал этого. Но что случилось на самом деле, известно лишь Дариусу. А в его голову, к сожалению, Влезть невозможно никому, кроме тебя. Я замерла, ошарашенно глядя на мужчину. В каком смысле? с недоумением уточнила. Ты его истинная, не та, что сейчас повсеместно, а как было принято много веков назад. Та самая, без которой сердце дракона перестанет биться. У вас одни на двоих силы и эмоции. А воспоминания? Тем более, ты сможешь влезть к нему в голову и посмотреть, что случилось в ту счастную ночь. Эта информация сможет помочь нам обелить репутацию Дариуса, избавив его от казни. Так кто будет меня слушать? Ты его жена, у них нет выбора. Без тебя даже суд не пройдет. Звучало очень логично, но я никак не могла понять, Каким образом я, необученная магичка, могу влезть в голову своего мужа, да еще и найти там нужные воспоминания? Ответ оказался достаточно прост. После консумации брака ваше сознание слилось, просто вы не успели прощупать, как это работает на деле. Твоя задача сосредоточиться на Дариусе и вас звать к нему. не он. Так его дракон услышит тебя. А это уже половина дела. Как только воспоминания будут добыты, мы подадим апелляцию и вытащим Дариуса из тюрьмы. Почему король внезапно так решил? Столько лет ничего не происходило. А сама, как думаешь, неужели артефакт? Осознание пришло мгновенно. Они сумели его добыть в ту самую ночь, Дариус был ослаблен. Он пытался тебя найти, пока ты была у Ангуса, используя чары, которые полностью опустошают резерв. Ваша ночь, конечно, восполнила недостающее, но с учетом того, что он был околдован ведьмой, а колдовство было очень сильное. Львиная доля резерва ушла на снятие этого колдовства. Мужчина сделал глоток воды. И продолжу. Он тот, кто отвечает за хранилище. Защитная магия связана напрямую с ним. А когда он слабеет, слабеет и она. Когда Оливия была у вас в спальне, и все дальнейшее полностью ослабил твоего мужа, а вместе с ним и ослабела защита. Мое внимание было занято болеющими преподавателями. Поэтому о факте кражи артефакта я узнал, уже когда было слишком поздно. Артефакт уже был украден. Кто посмел такое сотворить? Джейден Вэмион. Он давно является прихвостнем клана отверженных. Увидев мое недоумение, он уточнил. Ты не была в курсе? Откуда? У нас с бывшим мужем не было доверительных отношений. Ты вообще знала, кем работал Джейден? Смутно, что-то связанное с артефактами. Катарина, Джейден был главой департамента по обнаружению и изъятию опасных артефактов. Он знал местоположение всех инструментов, которые могли помочь клану отверженных завоевать господство, поэтому Оливия и пришла к нему. Только вот на том этапе, Когда ты сбежала суда, он еще не был полностью околдован. А потом, когда произошел развод, его убрали с должности. Обязательным условием для этого поста был брак с истиной, которого он лишился. Джейден стал мгновенно неинтересен для Оливии, и она его использовала для грязной работы. Твой бывший муж тоже был околдован но скорее ведьминскими чарами. Дракона, более сильного, как Дариус или король, они не возьмут. А с твоим малодушным идиотом легко прошли. То есть, не уйти я от Джейдена, все было бы в порядке? Дрогнувшим голосом проговорила я. Нет, Оливия просто быстрее получила бы то, чего хотела. А Дариуса было бы уже не спасти. Сейчас у нас есть возможность решить возникший вопрос и освободить его. Только есть одна проблема. Какая? Для того, чтобы попасть в сознание Дариуса, тебе нужно находиться к нему очень близко, хотя бы на расстоянии нескольких шагов. А встречу организовать вам будет трудно. Его охраной занимается лично Джейден. А как его устранить? Пока для меня загадка. С этим, я полагаю, смогу вам помочь. Прозвучало со стороны двери, и я повернулась, чтобы посмотреть на вошедшего. Корнелиус Вемиум. Я совсем забыла о нем в связи с происходящими событиями, а сейчас была невольно рада его видеть. Я тоже рад встрече, Катарина. Тепло произнес мужчина, прочитав все на моем лице. Я могу помочь вам со своим братом? Гаррет уже встал на ноги и приблизился к Корнелиусу. Недоверие, которое читалось в каждом движении мужчины, было практически осязаемым. Вы можете мне не верить. Спросите Катарину. Она видела, что я никогда не позволю причинить вред ни ей, никому бы то ни было. Он твой брат, Корнелиус. Сможешь ли ты принять меры? чтобы задержать, даже если придется сделать нечто ужасное. — Да! — твердый ответ и прямой взгляд в глаза Гаррету на мгновение включил оглушающую тишину в комнате. Видимо, что-то Гаррет все-таки увидел в выражении лица Корнелиуса, что молча кивнул, делая приглашающий жест и запирая дверь на ключ магии. Он захочет поговорить. С тех пор, как мы с ним сражались, прошло много времени. Нам так и не удалось поговорить. Если я позову его навстречу, он обязательно придет. Ваша задача будет уложиться в отведенное время. Сколько? Пара часов у вас будет. Почему король так поступил? Внезапно спросила я, потому что эта деталь словно сверлила мне голову изнутри. Я не слышала, чтобы у Дариуса были какие-то проблемы с властью, — ответ дал Корнелиус. Как мне удалось узнать, его величество очарован рыжеволосой красавицей, ради которой он отменил смотрины всех невест и намеревается жениться на ней. Значит, она использует артефакт на короле? Проговорила я очевидно, как мне казалась мысль. Неужели его величество просмотрел воздействие? В его защиту не так-то просто проникнуть. Но если это удалось, то снять с него воздействие можно только при личной встрече, — задумчиво протянул Гаррет. — Я назначу встречу на завтра на 9 утра. Постарайтесь не провалиться, — проговорил Корнелиус. — Катарина, помни, Дариус твой истинный. Он услышит тебя даже в самой густой тьме. Главное, верно позвать. Уточнить, что он имел в виду, мне так и не удалось. Потому что мужчина стремительно покинул помещение, даже не обратив внимания на запертую дверь, отворив ее одним движением руки. Тяжело вздохнув, я посмотрела на Гаррета, который о чем то снова размышлял. Катарина. Тебе надо потренироваться в магии. Ошарашил он меня. Я могу не успеть тебе помочь, поэтому хотя бы базово ты должна научиться хоть чему-то. Кто знает, чем закончится наш визит в тюрьму.